41. Ювелир оказался тучным, лысеющим мужчиной лет 40. Костюм ему явно шили на заказ. Очень уж нестандартная была фигура. Ходил по мастерской он, переваливаясь с боку на бок и помахивая руками, как будто для того, чтобы удержать равновесие. "Очень рад, очень рад, джентльмены", говорил он тонким голосом, возвращаясь обратно за стол. из-за которого встал, чтобы приветствовать нас. «Чем могу быть полезен?» «Я бы хотел, чтобы вы взглянули на эти камешки», сказал я и высыпал на стол подарки шамана. «И сказали, что вы об этом думаете». Увидев необработанные камни, ювелир сразу же нахмурился. Доброжелательность слетела с него, как исподняя с проститутки, увидевшей пачку наличных. Это что такое? Даже голос стал грубее. Джентльмены, вы боюсь, затеяли что-то непонятное. Да мы сами ничего не понимаем, улыбнулся я. Вот и решили проконсультироваться с вами. Так, ювелир сложил руки на груди. Учитывая объём последний, далось ему это нелегко, и выглядело забавно. Вы боитесь, не понимаете главного. У меня здесь легальный бизнес, и я работаю только с одним поставщиком, Шериф Франц. Как вы можете? Богард. Мы не продаём, вздохнул Крейбенст. Никакого криминала. Мы ведём расследование. Нам нужно понять, откуда эти камни. Что значит "откуда"? захлопал глазами Богард. Насколько мне известно, алмазы добывают только в одном месте. Во всём мире? спросил я. В мире есть несколько крупных месторождений, но мы с вами находимся здесь. И глупо было бы предполагать. О'кей. Я наклонился над столом и подвинул один из крохотных камешков к ювелиру. Значит, я очень глупый человек, и мне нужно чтобы вы посмотрели на этот алмаз и уверенным тоном сказали мне, что он из той кимберлитовой трубки, что разрабатывает мистер Боул. Ювелир рассмеялся. Руки соскользнули с груди и повисли по бокам стула. Джентльмены, вы не понимаете, как это работает. По-вашему, на каждом камне стоит клеймо. Ну, как-то ведь можно выяснить. Проберма толкребенст. Можно сделать химический анализ, я полагаю, но это за пределами моей компетенции, джентльмены. Я ювелир. Моё дело огранка, изготовление украшений, установка подлинности. Давайте начнём с подлинности. Ухватился я за ниточку. Господи, с видимым раздражением Богард подался вперёд. и взял лупу. Как будто кто-то стал бы подделывать неогранённые камни. Какой в этом смысл? Сколько людей столько и столько горизонтов, заметил я, опустившись на свободный стул. Крейбенс тоже сел у самого выхода. Мастерская купалась в свете. Здесь были огромные окна, даже в крыше были окна. Видимо, электрический свет не очень подходит для ювелирного дела, хотя хватало и светильников. Боггард хмыкнул и вытащил из ящика стола какую-то штуку, вроде навороченных очков. Надев их, он напомнил мне: "Робота Антонио, что там интересного?" спросил я. "Хм", повторил Боггард. Он продолжал вглядываться в камень, который держал пинцетом. Медленно поворачивая, ловя лучи переваливающего в точку зенита солнца. Скажите что-нибудь, попросил я. Хм. Богардт положил пинцет, убрал лупу и снял свой оптический прибор. Это, вне всякого сомнения, настоящие камни. Но, подолголос Крейбенст, они синие. Мы с Крейбенстом переглянулись, потом посмотрели на рассыпанные по столу камни, которые казались совершенно прозрачными. "О, джентльмен, не будьте наивными", рассмеялся Богард. "Это ведь не стекляшки, цвет сложно определить на глаз, но если придать камню правильную огранку, возможно, впрочем, не буду утомлять деталями, джентльмены. Могу вам сказать одно: Эти камни синие. Это хорошо или плохо? спросил я. Богардт встал из-за стола, прошёлся по мастерской. Мы с Крейбенстом следили за ним взглядами. Как я уже говорил, я не специалист, химик, и официального заключения вы от меня не дождётесь. Но в порядке неофициальной беседы я скажу вот что: Алмазы, что добываются в карьере Боула, желтоватые, в них почти нет никаких примесей, и они стоят немало. Однако в нашем деле всё не так однозначно. Я заметил, что руки у Богарта подрагивают. Синий оттенок алмаза получается, когда в составе присутствуют молекулы бора. Бор? скривился Крейбенст. Так это как это некачественные камни. Богард хрюкнул и остановился, уставившись на крейбенста, потом повернулся ко мне. Послушайте, джентльмены, я не знаю, где вы взяли эти камни, но они точно добыты не здесь, даже близко не здесь. Цветные камни огромная редкость, и даже среди них синие алмазы стоят особняком. Богард перевёл взгляд с меня на Крейбенста и, вздохнув, сказал: "Джентльмены, если превратить камни, которые вы мне принесли в деньги, то на полученную сумму вы смогли бы выстроить в этой пустыне копию Нью-Йорка в натуральную величину с жёлтыми такси, Бруклинским мостом и прочей дребеденью. Нью-Йорк на островах стоит", заметил Крейбенст. Именно поэтому, джентльмены, я учёл при своих расчётах проведение сюда воды в достаточном количестве. Полагаю, теперь вы представляете, с чем пришли ко мне.